ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ Сергей Павлович оказался отставным генералом, с идеально прямой спиной и острым, не по возрасту, взглядом. Он галантно проводил нас до машины, Мерседеса последней модели, что было для военного пенсионера некоторым образом чересчур. Но я, понятное дело, вопросов глупых не задавала. И так ясно, что не прост генерал. Главное, чтобы Маргарите Васильевне нравился, а все остальное не мое дело. К тому же я все еще испытывала дикий стыд, За наш с Юркой обман и мысленно была занята тем, что высказывала неверному Аполтусу все, что о нем думаю, попутно побивая его. Возможно, ногами. Ехать было ровно две минуты. Могли бы и пройтись, но в этих кругах просто так не ходят. Дом, к которому мы подъехали, тоже домом не выглядел. Дворцом скорее. Со всеми полагающимися дворцу атрибутами. Фонтаном на входе и башенками на крыше. Я от волнения особенно ничего не запомнила. Только и думала о том, как бы не облажаться. Нет, я, конечно, руками не ем, но и особых навыков общения в высшем обществе не имею. Наступлю кому-нибудь на ногу или там скажу что-то не то. Но, к счастью, все мои волнения были напрасными, потому что хозяева вообще не соответствовали своему пафосному дворцу. Пожилая пара. Они устраивали что-то вроде пикника на свежем воздухе с шашлыком и развлечениями. Гостей было немного, одеты все совершенно по-разному, как в рваные джинсы, так и в вечерние наряды меня отлегло. В конце концов, мое платье вполне могло сойти за летнее, а накидка не была откровенно вечерней, поэтому глупо я не смотрелась. И пошло тоже, как некоторые из гостей, девушки, нацепившие короткие платья и высоченные каблуки. Маргарита Васильевна грациозно уселась в садовые качели рядом с хозяйкой дома, благодушно наблюдавшей, как гоняют мяч дети по оформленной дизайнером лужайке, периодически сминая богато украшенные клумбы. Никакого недовольства у нее это не вызывало, только улыбку. Сергей Павлович ушел к мужчинам, стоявшим возле огромного барбекю и что-то громко обсуждавшим. — А кто эта милая девочка? — спросила хозяйка дома. — На вас, похожа Внучка? — Ах, если бы. Подруга моего внука Юрочки. Он сам по делам уехал, негодник. — Лапушка, — обратилась ко мне Маргарита Васильевна, — принеси мне водички, будь добра. Я кивнула и направилась в дом, не углядев воду на столе возле барбекю. Кухню нашла без труда, открыла холодильник, поискала бутылки, услышала, как следом за мной кто-то зашел и, не отрывая взгляд от полок, спросила, «Не подскажете, где вода может стоять?» И тут над моей головой протянулась рука, доставая бутылку воды с верхней полки, куда я просто не заглянула. Длинная такая мужская рука, очень большая, крепкая, вся заросшая черным волосом. Я обернулась, понимая, что вошедший стоит очень близко за моей спиной. И это неловко и дискомфортно, и застыло. Передо мной, держа в одной руке бутылку, а другой опираясь на открытую дверцу холодильника, стоял мой студент, Давид Дзагоев. Близко стоял и смотрел. Точно так же, как в аудитории на лекции. Прямо темно и страшно. До мурашек страшно. Добрый день. Все же смогла выдавить я, хотя губы не особо поддавались. Здравствуйте. Своим низким, густым голосом ответил он. Я постояла, решая, продолжать ли разговор, выяснять ли, что он здесь делает, но потом подумала, что это явно невежливо, да и глупо. Наверное, сын друзей хозяев дома, или племянник, или еще кто-то. Какая разница? Пусть бутылку отдаст, и я пойду. Вот только он словно забыл о том, что я просила воду. Так и стоял, буквально в нескольких сантиметрах от меня, не отводя пугающего взгляда. Я аккуратно потянула бутылку из его рук. Давид перевел взгляд на мою ладонь, словно не понимая, что я делаю, а затем торопливо разжал пальцем. Спасибо большое, выдохнула я и с облегчением выбежала прочь из кухни. Спину сжег пристальный черный взгляд. Отдав воду, я уселась рядом с Маргаритой и Васильевной на качели и попыталась отдышаться. Ну, ничего себе, совпадение! Такая Москва большая, столько богатых людей и дачных поселков. И как так получилось, что мы умудрились столкнуться? Радовало в этой ситуации одно. Загоев — это не Шатров. Приставать не будет. А то, что смотрит, ну так и пусть от меня не убудет. «А кто этот очень большой мальчик?» Долетел до меня вопрос Маргариты Васильевны. «Вон там, у дверей дома, смотрит на нас». «О, это Давочка, племянник моего ослана. Очень хороший мальчик, чемпион», — похвасталась хозяйка дома. «Давид, иди к нам». «Ох, ты моё!» Вот зачем звать его?» Я откинулась на спинку сиденья, стараясь, чтобы лицо попало в тень. «Может, обойдется?» Не обошлось. Хозяйка, улыбаясь, познакомила нас с Давидом, а затем предложила. «Может, ты покажешь Танечке сад?» «Знаете?» — повернулась она к Маргарите Васильевне. «Наш сад делал специалист из Англии. Все уверяют, что аутентичный совершенно получился. Давид, своди Татьяну на экскурсию. Чего ей с нами сидеть?» Я поняла, что отпираться сейчас и говорить, что очень мне даже интересно посидеть с ними на качелях, глупо. Поэтому встала, опираясь на галантно предложенную Давидом руку. Горячую такую, крепкую и сухую. Как там поговорка звучит про доверие и горячие мужские руки? Если исходить из нее, то Давиду можно было доверять абсолютно. Он пропустил меня вперед, жестом указывая направление, а я молча пошла, спиной ощущая напряженный жгучий взгляд. Ужасно неудобно. Ужасно. Едва мы зашли за угол дома и скрылись из вида, как я обернулась, едва не утыкаясь в грудь Давида, не ожидавшего от меня резкого движения и не остановившегося сразу. Давид, я подняла подбородок, посмотрела в малое эмоциональное лицо с очень эмоциональными глазами. Я думаю, что не стоит мне вас утруждать. Я сама прогуляюсь. Мне не сложно, пробасил он, подхватил меня под локоть, разворачивая в сторону сада. Ну ладно, я хотела по-хорошему. Давид. «Я думаю, что это неудобно, да и не очень мне хочется куда-то идти. Спасибо, я вернусь, пожалуй». «Боитесь меня?» Я уже наладившаяся, обойти его затормозила. «Нисколько?» «Даже смешно, как он мог такое подумать?» «Тогда почему не хотите со мной прогуляться?» Я постояла, подумала и пошла в направлении сада. «В самом деле, что за глупость?» «Неудобство какое-то?» «Страхи?» «Обычная житейская ситуация?» Сейчас покажет он мне сад, потом вернусь обратно и отпрошусь у Маргариты Васильевны домой. Пешком дойду. Здесь ровно две минуты ходьбы. Прогуляюсь как раз, воздухом подышу. Сад в самом деле оказался роскошным. Зеленые лужайки, строгие линии, ажурные арки, увитые цветами. Я не сдерживала восторженных вздохов. Давид следовал за мной, молчаливо, лишь иногда давал краткие пояснения. Немного оттаяв и успокоившись, я даже пообщалась с ним. Спросила, почему выбрал именно этот университет. из культурных отделений много в столице. Давид пожал плечами. Глеб позвал, и я пошел. А вы давно дружите? С армией. Тут я вспомнила свою мысль, что мелькнула, когда Юра рассказывал про этих ребят. Ту самую, которая у меня не стыковалась с самой ситуацией. А почему вы решили идти в армию? Ведь, насколько я понимаю, возможности не служить у вас и у Глеба были. Он внимательно посмотрел на меня, подумал а затем ответил коротко и веско. «Потому что мужчина — это воин. Он должен служить». Я не нашлась, что ответить, и отвернулась к шикарному кусту, усыпанному осенними розами. Я не хотела, чтобы Давид видел, как меня тронули его слова. Для меня было невероятным, что в наше время, когда все вокруг только и стремятся избавиться от ненужной повинности, есть люди, которые думают по-другому. И не только думают, но и действуют в соответствии со своими убеждениями. Задумавшись, я машинально наклонилась и вдохнула аромат цветов. И до этого яркий, сейчас он просто ударил в голову дурмане. «Боже, какой аромат!» — просто дух захватывает. Пробормотала я, поглаживая подушечками пальцев нежные лепестки. «Это от тебя дух захватывает». Голос давида прозвучал совсем близко, и я, вздрогнув, распрямилась, утыкаясь опять носом в его грудь. «Что он сказал? Послышалось?» Я посмотрела в его лицо и поняла, что не послышалось мне. Давид заметно волновался, тяжело дышал и смотрел на меня внимательно и строго. И взгляд его уже не пугал, не вызывал отры. Он завораживал, поглощал, лишал разума и воли.